Глава 5. Жизнь хитрая штука. Как только у тебя в руках оказываются все карты, она вдруг начинает играть в шахматы. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Вечером этого же дня я потребовала от дракона сведения, которые он за несколько дней собрал о Надиме. Узнать результаты шпионской деятельности хранителя возможно было только одним способом. посмотреть в глаза зелёного подлица и я в них заглянула словно вихрь подхватил меня и унёс в водоворот зелёного взора мгновенно я ощутила тяжесть очень сильное давление какой-то мутный бессознательный омут но как будто родной и знакомый а потом замелькали картинки вот надим смотрит на вуку смотрит часто очень хорошо скрывает это Вечером идёт к какому-то дому, неужели любовница? Да, но не та, какой опасается Вуку. Оказывается, в этом мире тоже есть продажная любовь. Ищу картинки из жизни мужчины, чем живёт, что любит и даже о ком думает. Вынырнув, я призадумалась. В общем, совершенно бесхозный мужик, и Вуку ему нравится. Демон вполне себе интересный внешне, но с личной жизнью у него совсем туго. то ли дело в паршивом характере, то ли ещё в чём-то. Но если он нужен Вуку, надо схиллить обоим. Судя по тому, что поведал мне Гена, Надим не влюблён в вампиршу, но сильно её хочет. Именно поэтому обращается к профессионалке. Наивный, женщину нельзя заменить, можно только приглушить желание. Посмотрим, насколько его хватит. Соседки я ничего не сказала, не зачем обнадёживать. но решила воспользоваться методами нашего мира. Может, они подленькие и неблагородные, но действенны. Первое, что сделала, уговорила ребят согласиться помочь мне с моим планом. Это оказалось не просто. И дракон, и оборотень, мягко говоря, не долюбливают Вуку, но полчаса упрашивания и полчаса угроз сделали своё дело. После этого пришлось уговаривать Вуку доверить посторонним свой секрет. о котором, впрочем, парни и так знали. Но в итоге я всё уладила, и пока ребята рассказывали Вуку, как соблазнить мужчину Мира Эрга, занялась второй частью плана. Как мне казалось, всё совсем просто: пара трюков, немного открытого тела, женские уловки и всё. Наши мужики намного более крепкие орешки и и разные повидали, а тут, м-м, да. Главная составляющая идеи одежда вампирши. Короткие юбки здесь не носят. Но что мешает сделать на подоле разрезы? И если кофты с вырезом не видно под мантией, то облегающая вещь, пусть и закрытая, может сыграть свою роль. Распахнутая мантия в чёрном фоне совсем незаметна и не порицается правилами. Когда соседка повторила ребятам проведённый для неё мастер-класс и увидела, что я сделала с половиной её юбок, Чуть не набросилась на меня. Надя, ты что? Ты же испортила мне одежду. Так ты хочешь получить на Дима? спросила я. Да ну ты же, тогда не ной и слушайся. На следующий день в Луку вся красная, как помидор, отправилась на лекции в облегающей кофте и юбке с длинными разрезами. Конечно, сильно мешало мантии, но в этом сумасшедшем пуританском обществе достаточно будет и того, что вампирша во время занятий сможет продемонстрировать сидде. Странный мир. Заниматься сексом нормально и вполне обычное дело, а вот говорить об этом неприлично. Слава мне 2 часа объяснял суть этого общественного табу, но так и не донёс суть идеи. На первой же совместной с Вуку лекции по флоре Я с нескрываемым удовлетворением наблюдала за произведённым эффектом. Очень занимательно. Надим выбрал точку в конце аудитории и, сидя за преподавательским столом, сверлил вампиршу взглядом. Выдержка потрясающая. А после лекции Вуку попросила ответить ей на пару вопросов по предмету. Готово поспорить, от этой просьбы демон испытал физическую боль, но тем не менее кивнул. Какой правильный мир И какая удача! Посмотрим, насколько хватит нашего преподавателя по флоре. Теперь можно подумать и над собственными проблемами. Я часто размышляла о велоре, но совсем не ощущала его. Не было никакого единения подобного тому, что мне описывали. Будто его в моей жизни и не существовало. Осталось решить вопрос со своим неугомонным сердцем. Любовь в моей душе расцветала буйным цветом. Я каждый день прилагала титанические усилия, чтобы не думать о драконе, не мечтать, не вспоминать. Пока мне это удавалось, но насколько меня хватит, я не знала. Негативные эмоции, что я испытывала, блекли. Разум заволакивал романтический флёр. Поэтому каждый день, прикладывая усилия, старалась вспоминать о наследнике драконов всё самое неприятное. Начались занятия по боевой магии и прорицанию. Теперь у нас углублённое изучение этих предметов, что не может не радовать. Есть хорошая вероятность того, что интенсивное обучение займёт мои мысли. В чём-то я оказалась права. По большей части года дня проходили в том же ключе, что и раньше. Продолжалось изучение теории прорицания и различных способов развития дара. Но вот практическое предсказание давалось с трудом. И хотя учёба мало меня отвлекла, я не знала, что скоро спокойное время закончится. Вилор шефирану Коренару. Я медленно возвращался к реальности, открыв глаза, узрел перед собой лицо своего друга. Вилор, уйди. Вилор, твои родители просили. Я сказал: "Скройся с глаз моих". Только рыкнув, почувствовал, как меня поднимает в воздух и куда-то несут. Регал, поставь меня, пока не разорвал тебя на куски. Бросок, и я оказался в воде бассейна. Купальню наполнил рёв. Я обернулся. Несмотря на то, что помещение сразу стало маленьким, и голова практически подпирала потолок, я, взрыкнув, начал подбираться к другу. Красная пелена поглотила мой разум, и гнев требовал выхода. Регал тоже обернулся, забившись в угол комнаты, сложил крылья и съежился. Со мной он был не боец. Друг нервно забил хвостом по полу и, казалось, сжался еще сильней. А я старался унять свой гнев. Регал, конечно, заслуживал взбучки, но не прощание же с жизнью. Да, я был зол на весь мир. на судьбу, что в одно мгновение порушило все планы, но больше всего на себя, потому что не мог совладать с чувствами. Развернувшись, со всей силы врезал дракону хвостом, и тот завалился на бок, поджав лапы. Злость не прошла, но зарвавшегося дракона я поставил на место, да и лежачих бьют только больные, слабые особи. Совладав с собой, снова обернулся и устало побрел в комнату. следом явился Ригл, весь бок оцарапан, скорее всего появится отёк. кое-где виднелись порезы от шипов. Никогда больше так не делай, посоветовал я другу. Да понял уже. Но ну, надо же хоть немного привести тебя в чувство. Виллор у нас ситуация скверная. Сейчас главы родов требуют объяснений по поводу твоего брака. Некоторые из них очень волнуются, ведь их план под угрозой. Сейчас не время пить Я всё это знал. Если бы всего год назад друг сказал мне, что я смогу забыть свой долг, рассмеялся бы ему в лицо. А теперь А теперь я был готов на всё, чтобы спасти свой разум. У меня не получалось совладать со своими чувствами к ней. Приворот всё сильнее и сильнее окутывал разум, и казалось, что если я ничего не сделаю, сойду с ума. Только вино помогало забыться. Велор, не дури, любить не значит рыхнуться. «Многие любят и ничего, живут себе спокойно и счастливо». «Это верно лишь отчасти», — не согласился я с другом. «Никогда не думал, что ты станешь убегать от трудностей», — обронил Рейгал и, обмотав покрывалом нижнюю часть тела, вышел. «А я... я остался раздумывать над его словами. Наверное, он прав. Я убегаю, как трус. Это не достойно ни меня, ни моей чести. Если не получается бороться, будем приспосабливаться». Но ну, не могут же от любви быть одни проблемы, правда ведь? Надежда Ранер. Наконец-то я дождалась первого практического занятия по боевой магии. В голове крутилась масса заклинаний, которые хотелось применить на практике, но я не знала как. А теперь при мысли, что смогу освоить их все, одно за другим. Я просто парила над полом от предвкушения и нетерпения. Новая аудитория, в которой проходили практические занятия, была отделана не просто белыми, а белоснежными камнями. Или не отделана? Кажется, мне говорили, что магия отбеливает камни. Значит, здесь её практикуют много, очень, очень много. Нетерпение стало ещё сильнее. Я ждала, я предвкушала Гарнер, как всегда, вошел в помещение быстрой походкой и направился к противоположной стене. Прикоснулся к камням, сделал несколько движений рукой, и из стены скрыла синяя туманная марева. «Это защитное поле», — пояснил Инквизитор. «Чтобы вы не навредили сами себе, хотя и с ним травм хватит», — обрадовал. «На первом занятии мы начнем изучение заклинания, которое необходимо знать каждому Инквизитору». а именно на живое. Заклинание довольно простое, но тем не менее может резать всё что угодно. Против него есть только одна защита универсальный щит. Его мы отработаем на следующем занятии, после чего будет спарринг. Всего одно занятие на освоение? Вопросы есть? Студенты подавлено молчали, а я подняла руку. Да. Скажите, Лер, А почему после выпуска мы будем называться инквизиторами? Давно меня мучил вопрос: откуда в этом мире такое знакомое словцо? Забавно, что именно вы спросили об этом, Раннер. Примерно около 1000 лет назад на Эрга появился Дарот. Он был не из технического мира, и тем не менее оставил значительный след в нашей истории. Глус Лармок. Именно он-то и вёл в Объединённых Землях да и во всём мире службу, что отслеживает преступных магов и поймав наказывает их. Назвал он ловцов инквизиторами. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы осознать. Грусс Лармак тоже землянин. Понятно, что он не считал свой мир техническим, когда на земле существовали инквизиторы, техника и не пахло. Видно, у мужика был стресс, когда он попал в мир полный магов. «Сделала я и еще одно открытие. Время в моем мире и здесь течет по-разному. Со времен Инквизиторов точно не тысяча лет прошла. Спасибо, Лер!» «Вполне мы поговорим о Лармаке перед выпуском. Это действительно выдающийся человек. Жаль только, что насколько мы смогли понять лишь после его смерти». «Так обычно и бывает. Если вспомнить историю Эрга, Надо заметить, что дядька действительно отметился. Прошёл три войны, сплёл кучу интриг, возвёл какой-то храм и сделал ещё много чего. Я явно такой притяю не отличаюсь. А теперь начнём занятие. Сейчас рассмотрим, как правильно применить заклинание. Мне нужен доброволец. Акино взглядом комнату Гарнер вытащил из толпы студентов Диминого соседа, с которым мы недолюбливали друг друга. Поринь, с раздутым самомнением, приготовившись с удовольствием наблюдать за разворачивающимся действием, я увидела, что Гарнер уже занял позицию напротив своего студента и посмотрел на нас. "Повторяйте последовательность действий, что описано в лекции", начал инквизитор и развёл руки в стороны. Взмахнув рукой, словно рассекая невидимым оружием воздух, преподаватель произнёс заклинание. Пространство вспыхнуло синим сиянием, прочертив траекторию действия заклинания. Едва магический нож коснулся студента, место касания обозначило вспышка. Тот замер как мышь и даже боялся пошевелиться. Куда же делась его спесь? Криво усмехнувшись, я довольно рассматривала сложившуюся ситуацию. Трус, как я и думала. Сейчас моего противника защитило магическое поле. В реальных условиях Это должна быть универсальная защита, иначе вы умрёте, продолжил объяснения Гарнер. Что-то мне уже не такой радостной стало представляться перспектива освоения боевой магии, и уж тем более испытания её в реальных условиях. Разбивайтесь на пары и начинайте отрабатывать. Через полчаса тройки перестраиваются друг против друга. Дал задание инквизитор и отошёл к креслу около окна. Видимо, собирался наблюдать за нами с комфортом. Я нервно дёрнула плечом. Страшно. А на лице дракона и оборотня играли довольные улыбки. С кем я связалась? Дураки.